«Одно из самых вкусных воспоминаний детства — это когда просыпаешься от предвкушения чего-то очень хорошего и счастлив весь день. Счастлив не почему-то и не из-за чего-то, а просто счастлив, неизвестный автор». «Он прибыл!» — пронесся шепот по всем отделам многоэтажного здания. Так было каждый день, ведь народ сразу засуетился и начал прятать в стол косметику, еду, И все, что не относилось к работе. Телефонные разговоры были завершены, персонал приведен в боевую готовность. Вот как выглядит утро в нашем концлагере «Земляничка». Иногда хочется просто вернуться в детство. Ходить в садик, есть пирожки и ничего не делать. А не вот это все. Стоя на третьем этаже небоскреба, я смотрела вниз на вестибюль и видела, как великий и ужасный приехал на работу. Как всегда точен, идеален и неумолим. Подчиненные при виде него рассасывались по щелям, словно тараканы. «Доброе утро, Павел Николаевич!» Поздоровались с начальником на ресепшене. Тот молча прошел мимо и даже голову не повернул. Как всегда, верен себе. Сдержать улыбку при виде этой высокомерной мордуленции было выше моих сил. На телефоне звякнуло сообщение. «Зайди ко мне». Видимо, с утра не в духе. Что же могло случиться? Вздохнув, я последовала требованию начальства, по дороге заглянув в наше любимое кафе за кофе и булочками. Надо реанимировать шефа, пока он весь отдел не довел до нервного срыва. Лифт поднимает меня на верхний этаж небоскреба. Я прохожу пустую приемную и, не постучавшись, захожу в кабинет. Недовольный взгляд черных глаз пронзает меня. Я улыбаюсь. Секретарь стоит перед начальником и зачитывает список его дел на сегодня. А я молча жду. Судя по расписанию шефа, времени у него не было ни на что, кроме работы. Интересно, а личная жизнь есть? Я перевела взгляд на секретаршу. Они меняются едва ли не каждый месяц. Все время одна и та же история. Он их пугает, они его бесят. Когда девушка, едва не спотыкаясь, покинула кабинет, Верховцев посмотрел на меня и вздохнул. «Если бы ты не была таким ценным специалистом, сделал бы тебя своим секретарем». Я лишь молча протянула напиток и булочки, пригубив свой из стакана. «Я тебя люблю!» — простонал шеф, отхлебывая горячий кофе. По кабинету распространился запах корицы, ванили и арабики. «Ты сладкоежка!» — усмехнулась я, усаживаясь на край стола. «Кто бы мог подумать, что такой грозный колдун?» «Дразнишься?» — прищурился Верховцев. «Ага!» — кивнула я. «Должен же быть у меня бонус! Ты же не просто так вызывал! Сейчас заставишь работать!» «Все-то ты знаешь!» «Почему с утра такое плохое настроение?» Шеф вздохнул. «Все утро слушал нотации отца. Он хочет внуков!» «Оу! Что ж, это вполне понятное желание. Ты, как хороший сын, должен пойти ему навстречу. Заметила я, желая услышать опровержение». «Да? Ну, раз ты так советуешь, значит, сделаем. В таком случае возьмешь ответственность за свой совет». Довольно заметил Верховцев. Теперь плохим настроение стало у меня. В груди неприятно заныло, но я постаралась обуздать себя. Посмотрим. Сухо ответила я и сменила тему. Ты не увольняй секретаршу перед Новым годом. Найти ей замену будет непросто. Каждый должен знать свое место. Субординация, пунктуальность, компетентность — вот залог успеха. А она растяпа. Ты ее пугаешь, а так она знает свое дело. Помнится, тебя не запугал. Так почему она такая? Не оправдывай. И все же, не увольняй. Ты ведь прислушиваешься к моим советам? Колдун едва заметно улыбнулся. Посмотрим. Скопировал мой ответ. Говорю же, вредина. В офисе говорят, она хорошая. Добавил я. И ты сразу поверила? Она вполне логично все аргументирует. Думаешь, я не знаю, что с того самого дня, как я тебя повысил, по отделу ходят слухи, что ты моя любовница? «Если следовать их логике, мы уже два года в отношениях». Я покраснела. «Упрямый. Раз уж не хочешь ко мне прислушаться, то давай рассказывай, зачем вызывал». «Завтра прибудет снежная королева», — многозначительно сказал Верховцев. Я застонала. Ни одного года без нее. Надо было уйти в отпуск. Мне нужен отдых. «Конечно, ты можешь отдохнуть. В обед», — подначил начальник. Он уже привык к моим жалобам на работу. Сегодня в обед меня выследил Сергей Сергеевич. Как бы невзначай заметила я. Меня поняли. Он быстро нашел нужного мне монстра. Поэтому еще здесь и работает. А тебе в качестве компенсации выпишу премию. На выходной не рассчитывай. Зачем женщине деньги, когда нет времени их потратить? Начать уже сейчас откладывать себе на похороны. Тогда есть шанс, что к моменту смерти... Мне отстроят пирамиду и зальют в нее золотом. Но помимо меня есть еще Сергей. Он тоже профессионал. По навыкам он уступает тебе во всем. К тому же так много работая, я предпочитаю видеть рядом с собой привлекательную женщину. Если бы это был кто-то другой, а не директор корпорации, можно было бы подумать, что он флиртует. Но это не про нашего колдуна. За целых два года мне сделали первый комплимент. Наверное. Я прониклась и оценила. Ладно, пошла готовиться. Да и дел по горло. Если что, зови. И направилась к двери. Минуточку. Остановил меня голос Верховцева у самого выхода. Я встретилась взглядом с шефом. Ты идешь на корпоратив. Просветили меня. Нет. Упрямо насупилась я. Ненавижу это мероприятие. Притащу на плече лично. Но бывает, что минута... Все меняет очень круто. Все меняет раз и навсегда. В этот момент мне показалось, что шеф со мной заигрывает. Показалось ведь? Ни в чем себе не отказывай. Поджала губы я и вышла прочь. Корпоратив — это личное время. А я никому не позволю распоряжаться моим. Нет тушки.